Глава 17. У воплощенных драконов отличный слух, и как бесшумно приоткрылась дверь, я, конечно, слышал. С ароматом духов еще проще. Он был настолько насыщенным, что учует любой. Из неприятного этот аромат я знал и молчаливо застонал предвидение неприятности. При этом бросил острый взгляд на Рагера, пытаясь понять, совпадение или ловушка. И судя по тому, как дернулся уголок его рта, В общем, я это запомню и обязательно отомщу. Ну а пока. Младший принц торопливо поднялся на ноги. Я тоже встал и развернулся, нацепив на лицо радостную маску. Рагор, дорогой! воскликнула ее Величество Мелиса. О, Эрвин, и ты здесь? Удивление королевы было слишком уж удивленным, таким, что я аж зубами скрипнул. Это надо же было так влипнуть. Мы с кузеном учтиво поклонились, а Мелиса метнулась ко мне, чтобы по-матерински обнять и посмотреть на мальчика поближе. О, Херф, ты уже такой взрослый, а я все никак не привыкну. Взрослым я был уже давно и хорошо знал, что вот эта фраза ничего хорошего не предвещает. Тетушка что-то замыслила. И лично мне интересно сейчас одно, куда бежать? Выпрыгивать в дверь или сразу в окно?» Словно прочтя мысли, Мелиса крепко вцепилась в лацкан моего камзола. «Эрвин, мальчик мой, а знаешь, это ведь чудесное совпадение. Мне как раз нужно с тобой поговорить». Я мысленно взвыл, натянуто улыбнулся, еще надеясь на хорошее. «Вот только присаживайся», — распорядилась тетя. Пришлось снова упасть в гостевое кресло. Королева величественно опустилась в соседнее. Рагор тоже сел, и тут прозвучало: Как дела в школе? Мелиса улыбнулась слишком уж лучезарно. Как твое директорство? Неплохо благодарю. А как поживают наши леди? Прозвучал новый вопрос. Я передернул плечами, собирался ответить нейтрально и вежливо, но тут тетушка не выдержала. «Эрвин, милый, до меня дошли слухи, что ты проявляешь нетерпимость». Я заломил бровь. «Слухи? Интересно». «Августа Эстирт. Ты ее притесняешь». Мелиса не спрашивала, она утверждала. «Мальчик мой, объясни, почему?» Мальчик скрипнул зубами так, что услышали на противоположном конце ведомства. «Откуда такие сведения, тетушка?» – спросил вкратчиво. «Неважно», – отмахнулась она. «Просто объясни». Но просто объяснить я не мог, ведь это была утечка из моей школы. Кто-то из птенцов, а может и преподавателей, шпионил в пользу королевы. И пусть ее величество не враг, но какого ленялого хвоста? Она не имеет отношения к учебному процессу, да и вообще. Ваше величество, я вынужден настаивать. В голосе прорезалась сталь. Эрвин, милый, не злись. Ничего ужасного не произошло. Но твое поведение в отношении юной эстирт недопустимо. Я не притесняю, она нарушила... «Ой, ну, конечно!» — воскликнула королева. «Тетушка не поверила». «Она не поверила? Мне?» Я опешил. И от информации, и от прямолинейности первой леди. Немного успокаивало то, что Рагор мне явно сочувствовал, то есть кузен в сговоре, но до определенной степени. Не до самого, как бы двусмысленно не звучало конца. — Эрвин, я знаю, что ты против этого эксперимента, — сказала Мелиса. Но ты же разумный дракон. — Все. У меня чешуя на щеках и шеи проступила. Королева вздохнула и поджала губы. Потом повернулась к Рагору и спросила. — Рагор, ты ему не сказал? — Не сказал о чем? — мысленно рявкнул я. — Информация оказалась поистине прекрасна. Леди должны доучиться. Кузан тяжело вздохнул. Хотя бы до конца года. Это приказ короля. Будь я менее сдержан, я бы подскочил и помчался к его величеству Сарросу. Ведь, вероятно, его держат в заложниках или даже пытают, если он дает такие распоряжения. Но взгляд на Мелису и... Даже идиоту ясно, кто выудил из монарха такое решение. «Это тот противник, против которого не попрёшь». «Здесь и сейчас я тоже мог сказать многое. Например, спросить про успеваемость. Если леди забросят учёбу, начнут прогуливать занятия, откровенно заваливать проверочные работы, их тоже не исключать? А как насчёт отчисления по собственному желанию? Не из серии «хочу уйти, потому что директор довёл», а обычного, собственного на самом деле». «Да мало ли причину леди покинуть школу? Что делать мне в таком случае удерживать?» Но озвучивать все эти вопросы я не стал. Просто поднялся, поклонился представителям королевской семьи. «Благодарю за встречу», — сказал ровно. «Был рад повидаться». Тетушка хотела задержать, даже открыла рот, но моя вежливость иссякла. Поклонившись еще раз, я шагнул в портал. Я вышел на внутреннем полигоне школы и на ходу, сбрасывая камзол, отправился к защитной сфере. Где там столь любимая магистром Хиппом система имитации ближнего боя? Я готов. Прямо-таки жажду кого-нибудь убить. Августа День прошел неплохо. И даже отлично. Сначала я читал учебник и конспектировала, а янтарная лежал рядом на том же диванчике, И лениво за процессом наблюдал. Потом духу надоело, а украшенную острым гребнем голову посетила изумительная мысль: а может, сделаем вот так? Хранитель прикрыл глаза, замер, а через несколько секунд воздух перед столом дрогнул, и я увидела самую настоящую магическую проекцию. Проекция демонстрировала лекцию, которую вот прямо сейчас слушал мой курс. От радостного вопля я не удержалась подскочила промчалась по кабинету а в итоге совершила то что лучше пожалуй было не совершать ведь янтарчик существует иного порядка он не человек и даже не совсем дракон у него невероятная сила иная логика и другие представления о допустимом тем не менее я подскочила и в порыве чувств крепко янтарчика обняла дух застыл словно превратившись в настоящий камень глаза стали но ну, очень круглыми Когда я отпустила, Проныра посмотрел странно и поежился. Ну, а я смутилась собственной смелости и притворилась, будто ничего не произошло. И так унылая ситуация изменилась. Теперь вместо самостоятельного чтения я слушала преподавателя и опять-таки писала конспекты. Единственный провал вышел с занятием магистра Хиппа. Это была практика а участвовать в практическом занятии я, понятное дело, не могла. Зато смотрела. И то, что я увидела, заставляло несколько раз приподниматься с диванчика и делать завороженный шаг вперед. Хип был худым невысокого высокого роста, со спещренным благородными морщинами лицом и удивительно ясным взглядом. Случайно встретив его вчера в коридоре, я решила, что этому дракону лет двести. Но Валета тогда шепнула «Ему 500. А теперь он вел занятие, и оно было невероятным. Под сводами просторного тренировочного зала Хип показывал свое искусство, и от его пируэтов у всех первокурсников приоткрывался рот. Хип демонстрировал движения и удары. Когда магистр взял меч и начал новый смертоносный танец по залу, у меня закружилась голова. Красиво, да! Неожиданно встрял янтарчик. Я завороженно кивнула потом сглотнула, выдохнула и попробовала прийти в себя. После окончания занятия я немного отдохнула и принялась за домашнее задание. Просидела в кабинете лорда Эрвина с пользой для себя. Кстати, один раз меня прервали. Курс как раз ушел на большую перемену, янтарный погасил свою проекцию, а минут через пять встрепенулся и заявил. «Так, Август, к нам гости?» Я быстро спрятала книги и вернулась на место караульного, в полной убежденности, что это лорд Эрвин. Однако вместо портала и выходящего из него директора была распахнутая дверь и магистр Форген с унылым лицом. Преподаватель по политической подготовке вошел в кабинет, а увидев, как я вытягиваюсь в ровненькую вертикальную линию, вздохнул. — Отомри, горе! Я подчинилась, а толстяк махнул бумажным пакетом и добавил иронично. — Леди, ваш обед! «Я очень удивилась. А разве можно?» «Нужно», — отозвался дракон. «Служба службы, но голодный солдат плохой солдат». «Если бы на кухню поманил Эрфорс, я бы, пожалуй, не пошла, даже при том, что в животе уже урчала. А Фургину доверилась безоговорочно». «Вообще-то обеды караульным носят дежурные из кухни», — пробурчал толстяк. «Но в эту башню доступа у них нет». Слова стали откровением. «Нет доступа, это как?» «То есть дежурные сказали вам, что меня нужно покормить?» Вопрос прозвучал осторожно, мы как раз вошли на личную, как я теперь поняла, кухню нашего директора. «Ну, почти. Лорд Эрфорс сообщение прислал». «Это было странно. Очень. Даже страньше, чем три печеньки и самолично сваренный кофе». Я даже с ответом не нашлась. И Фурген интерпретировал молчание по-своему. «Не веришь?» Подумав, я отрицательно качнул головой. «И правильно», — прозвучал неожиданный ответ. «Не верь. Никому и ничему». И уже с нажимом. «И ни на что не соглашайся, Августа». «Я совсем растерялась. Он сейчас о чем?» «Мужчины, они... Понимаешь, они разные». Продолжил тем временем препод. Ты молодая и красивая, спешить тебе некуда, поэтому... Не верь. Лучше вот. Он протянул мне пакет, а сам покосился на чайник, стоявший возле плиты. Бутербродик съешь. Вынув из пакета два больших многослойных бутерброда, я снова покосилась на Форгина, на его обширный живот, и поняла, что с бутербродиками лучше все-таки поосторожней. Чай сама себе заваришь сказал преподаватель, заглядывая в один из навесных шкафов. «Чай? О, это было бы чудесно, вот только...» «А лорд Эрвин ругаться не будет?» «Скажешь, что я разрешил». Я поморщилась. Просто вообразила всю эту картину, и в моей фантазии директору было без разницы, кто что разрешал. Вымышленный Air Force все равно был крайне недоволен. Его буквально перекашивало. «Ладно, ешь и карауль дальше» хмыкнул толстяк, развернулся и направился к выходу. Подумав, я все-таки уточнила. «Господин Форгин, а как часто кадеты сторожат кабинет лорда-директора? Это тоже почетное место, как и то, что в общем зале?» Дракон притормозил и бросил через плечо. «Это самая почетная леди. Почетнее не придумаешь». Тут он задумался и обернулся. «Впрочем, нет, есть еще одно. Самое-самое-самое. Директорская спальня». Меня обдало жаром, я покраснила до кончиков ушей. Пока боролась с шоком, припотретировался Ушел, оставив наедине с бутербродами, еще не приготовленным чаем и дикой мыслью. «Он думает, будто между мной и Эрвином может что-то быть?» «Мысль, конечно, не нова. Нечто подобное уже озвучивали старшекурсники». Но только кадеты, а это умудренный жизнью преподаватель по политической подготовке. Он же не серьезно, верно? А вообще это возмутительно. Исполнившись чувств, я зверски вгрызлась в первый бутерброд. Сам Эрвин вернулся ближе к ужину и выглядел так, словно вышел из салона. Волосы идеальные, рубашка белоснежная, отглаженная, брюки с ровными стрелками, начищенные сапоги и строгий форменный камзол. Пространство сразу наполнило аромат дорогого мужского парфюма, а сам директор посмотрел остро. При том, что я слишком бодро стояла на положенном месте и тянулась, как тростиночка, само небо велело заподозрить какой-то подвох. Вот он, видимо, и заподозрил. Подойдя вплотную, директор подцепил пальцем мой подбородок и уставился в глаза. Смотрел так, словно в чем-то обвинял или пытался отыскать доказательства моей виновности». Не скажу, что испугалась, но стало неловко. Настолько, что я в итоге заёрзала и отодвинулась к стене. На миг стало жутко, вдруг пристанет. Но Эрфорс еще помнил о чести. Либо, что, вероятнее, бледная кадетка была ему не очень-то нужна. — Ну что, леди Августа? — в итоге рявкнул он. — Будем еще нарушать дисциплину? — Никак нет, — отчеканила я. Директор отступил и поморщился. «В вашем голосе звучит надежда», — сказал он. «А надежда и армия несовместимы. Вы обязаны быть уверены в том, что говорите». «Так я уверена». Эрвин посмотрел как на моль. Потом махнул рукой и заявил. «Все, свободны, леди». Я выдохнула, сошла с караульного места, подхватила брошенную возле стола сумку и направилась к двери. На пороге вспомнила слова Форгина о доступах то есть об их отсутствии для кадетов, и решила уточнить. «Лорд-директор, разрешите обратиться?» «Разрешаю», – буркнул королевский родственник. «Я смогу выйти из башни?» «А почему нет?» «Я промолчала. Тут вроде и без пояснений понятно. Эрвин лучше меня знает уровень безопасности в своем логове, да и вообще». После недолгой паузы директор махнул рукой и повторил. «Идите, Августа». Я послушно кивнула. Затем прогулялась по коридору, спустилась по крутой лестнице и добралась до единственной, похожей на выход, двери. Прикоснулась к пластине, расположенной справа, и таки услышала тихий щелчок. В общем, доступ на выход у кадетов все же есть. Ну а рано утром случилось то, чего мы с девчонками пока не ждали. Первая тревога и первый марш-бросок. Мы натянули не трико, а самую настоящую полевую форму, Включавшую куртки болотного цвета и ботинки на широкой тяжелой подошве. Похватали выданные дежурным заплечные мешки с неизвестным пока содержимым, после чего магистр Острис открыл для нас портал. Шаг, и стены школы исчезли. Мы очутились в полумраке лесной чащи. Небо только начинало светлеть, между деревьями висели густые тени, изо рта валил пар. У! Взвыла пенелопа. Что это? Первое испытание, как понимаю, сказала Дарина Сурова. Мы все поежились и отошли от места телепортации. А что нам делать-то? Пискнула Флавия. Новая вспышка и на землю упала продолговатая стальная капсула. Вот и ответ. Валетта подавила печальный вздох. В капсуле оказалась карта местности, через которую тянулась извилистая пунктирная линия и магические, мерцающие голубоватым светом цифры. На карте отображался обратный отсчет, и времени было еще 20 часов. Взглянув на цифру, мы дружно присвистнули. Вот непонятно, это цель так далеко, или для леди увеличили норматив. Только ночевать в лесу совсем не хотелось, да и вообще. «Девушки, кто-нибудь имеет представление об ориентировании на местности?» спросила Дарина. «Как ни странно, кивнули все». Успокоившись и выяснив, что в наших мешках лежит некое подобие еды, мы определили направление и, пожелав себе удачи, отправились в неизвестность. Кстати, в стенах школы запрещено излишнее применение магии, особенно боевые заклинания. А в лесу можно? На случай, если саблезубый тигр выпрыгнет или кровожадный стальной медведь нападет.